Как спустя века напишет великий поэт, хладное железо властвует над всем в правильных руках само собой. Хёвдин к в гости к Харальду Конунгу. Надменно сообщил Сергей по Панурманский, кивнувшему навстречу стражнику. Реакция у стражника оказалась хорошая. Во-первых, он сразу позвал старшего, а во-вторых, ловко увернулся от челюсти Мара, чьим любимым развлечением было хватануть кого помельче, человека или пса, за то, что поближе, подбросить, опрокинуть и разок-другой поддать передними копытами. Сергей, поощрявший воинственность хузарского жеребца в бою, в мирное время старался воле ему не давать. Но в данном случае сдерживать не стал в воспитательных целях. Если шутка шуткамару удастся, стражник сам виноват.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 Так он и держался. Меня зовут Фрёлов Харльдсон, с достоинством сообщил парнишка, уважительно приложив руку к груди и слегка поклонившись. Слегка. Мой отец, Харальд Конунг, приглашает тебя, В артислав Хёдвинг. Имя, кстати, пеньок произнёс чисто, без обычного скандинавского смягчения, В артислеев. И приглашает тебя и твоих людей быть гостями в его доме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 — Прекрасное пиво. Лучшее, что я пил с тех пор, как покинул дом. И передал рок убийце. — Так надлежит, — пояснил он в юношу. — Правильный вождь должен делить все лучшее с лучшими из своих хирдманов. Кроме жен, разумеется. Сергей подмигнул Фрёлофу. — Хольд Дёрут Ситрюсон, мечтал о таком много дней. Как я могу отказать в такой малости тому, кому не раз вручал свою жизнь? Дерут выхлебал пиво, вернул кубок Сергею и утер рот ладонью. — Ты берсерк, сын Сиктрюга? — спросил Фрелов. — Почему так решил? — добродушно пророкотал убийца. Выпитое пиво и перспектива застолья привели его в отменное настроение. — Рисунки на твоих руках? — У моего деда, Бернира Бесстрашного, были похожие. — Нет, сын Конунга, я не берсерк.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 Таким можно сражаться вечно, рука не устанет и лезвие не затупится. А как красив!» Харальд кивком подозвал сына, передал ему меч, шепнув «подержи», а потом шагнул к Сергею и сдавил в объятиях. Постоял так секунд двадцать, отпустил, отступил на шаг и торжественно произнес. «Отныне, Вратислав Хевдинг, ты мне больше, чем друг. Ты...»